2.10 В 50 километрах за Ван Хорном Федеральная трасса номер 10 светилась бледно серой полосой посреди глухой ночи и вела в сторону низких, опоясывающих горизонт хребтов, название которых человек, называвший себя Эдди Танака, так и не озаботился узнать. Черно-синий бархат неба вспарывали, словно кончики ножей белые звезды. Так не похожие на тусклые красные фары тяжелых автовозов, которые с грохотом носились туда-сюда сквозь тьму, будто целеустремленные насекомые. Нарастающий низкий гул, потом помехи в ночной картинке, проносится ветер, и гул замирает вдалеке, минуя кричащую яркую лазерную вывеску табиты с бесстрастием, на которое не способен ни один водитель человек Ну разве что это. «Глич?» — вяло подумал он. «Они по части баб не особо. Им такие услуги... Ни к чему». Он посмотрел на билборд с рекламой борделя. Название, выведенное красными буквами, наводило на мысли о вампирах и пауках. Настоящая Табита ни за что не сделала бы такую, но она продала заведение и перебралась в шатека сразу же, как получила выручку. За строконечными тонкими буквами, словно за прутьями клетки, то появлялись, то исчезали женские тела, пиксельные, полноцветные и почти что. Требования закона все таки неотличимые от настоящих. Гличу неоткуда взяться на шоссе. Они не водят машины. Это ты так считаешь. И Кенон так считал, а он, мать его, был умником. Умником? — Какой ты, мать твою, умник, Макс, если сидишь на стоянке табиты с соплями проститутки на куртке, и при этом тебе даже минет не сделали? Все твои планы и схемы, все это дерьмо про новую жизнь привело тебя сюда. Сопли на одежде и не отсосал никто. Вот как ты до усрачки умён, умник. «Умник — Умник. Он услышал собственное бормотание, отголосок короткого жесткого спора. только что отзвучавшего в голове, и знал, что снова разговаривает сам с собой, знал, почему. И ещё знал, почему не дал себе труда заставить Крисси отсосать у него. Никогда, тупой придурок, не можешь ограничиться одной дозой. Вот что. Пару часов назад он закапал в глаза син, и фишка в том, что это был качественный син. Прямо из его собственной заначки, а не то дерьмо, которое он толкал ребятишкам в Анхорне и Кенте субботними вечерами. Поэтому он охрененно хорошо знал, что ему нужно только одно впрыскивание, и поначалу так и поступил. Трепещущую поверхность левого глаза росило содержимое всего одной пипетки. Парни называют это пиратским дозняком. Но от пиратского дозняка он всегда. Поганая химия всегда чувствовал себя как-то неуравновешенно. И это еще в хорошие ночи, а сегодняшняя таковой не являлось. Поэтому, когда Син начал действовать, дрянное ощущение нарушенной симметрии усиливалось и, блин, усиливалось, пока не стало казаться, что вся левая часть тела какая-то слишком медлительная и сонная. Так что он сдался... И еще разок запрокинул голову перед тем, как поехать сюда, и капля жидкости увлажнила его правый глаз, точно слеза. «А ведь были времена, — напомнил он себе, — когда ты соблюдал дисциплину, дисциплину или самоуважение, которые не позволяли так с собой обходиться». Сейчас он часто вспоминал те времена, разглядывая себя в зеркалах комнат, где не хотел быть, с трудом понимая, почему здесь очутился и как дошел до жизни такой. Где те времена, когда син был только средством, препаратом вроде любого другого. Он был полезным, и мы употребляли его с самоуверенностью, граничащей с самонадеянностью. Только тогда все казалось таким дохера ясным и правильным. Все это было до того, как мир превратился в дерьмо и клубы черного дыма в закатном небе Вайоминга. Были времена. Точно, были другие, хер с ними, времена, когда казалось, что лето будет бесконечным, и тебе никогда в жизни не придется за это платить. «Помнишь? Те времена прошли, Макс, смирись и наплюй. Забей на эту сраную ностальгию. Давай-ка посмотрим, где мы сейчас. А вот где. В соплях, без минета, в ночи и в полном одиночестве». Он, не глядя, вытер куртку рукой. Син подключился к зрительной памяти и обеспечил точную нейромоторику, направив руку прямо в цель. И вот пальцы вляпались в сопли. Он, скривившись, поводил ими туда-сюда. Только этого дерьма ему не хватало сейчас, когда и без того не все. ладно? Можно подумать, у него проблем мало. Он говорил ей, он, мать её, говорил ей, что кое-чем занят, ну, кое-чем, что надо разрулить, и не то, чтобы вся эта блевотина сутенёрская была делом его жизни. «Ну да, конечно», — жестко сказал ему Син. «Сколько лет ты уже это твердишь, а, умник?» «Теперь все иначе. все окупится, как уже бывало, и на этот раз мы уйдём отсюда. Навсегда. А если нет?» «А если нет, то прикрытие уже есть. Хватит волноваться». «Прикрытие, а? Всю жизнь с утенёром пахать? А как ты поступишь с Криси, если что?» «Как он тогда поступит?» — мрачно подумалось ему. «Как ему тогда придется поступить с Крисси?» «Наверное, как-то жестоко. Надо заметить, что эта сучка чёртова всегда обходилась ему слишком дорого, даже в Хьюстоне, когда была просто уличной потоскухой. Копна белокурых волос, похожих на сладкую вату. И это, блин, техасская манера растягивать слова, «А теперь еще имплантаты эти, сиськи искусственные, которые он оплатил. Короче, он так и знал, что она будет выпендриваться, когда обоснуется утобиты, Станет вести себя, будто и впрямь чистокровная бонобо, за которую они ее выдавали». беспрестанно названивать ему самостоятельно или через работников табиты, ныть, что не будет работать, потому что голова болит или живот, или что ей просто не нравится какой-то жирный хер, который платит хорошие деньги, чтобы раздвинуть ей ножки. И будет она сидеть на койке этой чёртовой, смотреть ясными глазками и нудеть Энди то, иди «Иди нахер это!» Заставляя его на полную катушку прибегать к методу кнута и пряника. Можно подумать, что это какая-то комическая сценка, которую он для нее исполняет, а ей прям очень нравится. И чё не работала с Сиреной или Мэгги, и половины этих хреновых неприятностей не было бы. Благодаря особенной ясности сознания, которую давал Син, он знал, почему. Но Эдди развернулся на каблуках, оставив это знание и призыв мигающую развратную рекламу Табиты где-то за спиной. Парковка была освещена слабо, зрение подводило. Чтобы приспособиться к полутьме, он принялся яростно моргать глазами. — Привет, Макс. Оклик настиг его, когда он моргал и отбросил назад в воспоминания о Скорпионе. В те времена и места настолько живые, что, открыв глаза, он почти ожидал, что окажется там, в другом, более чистом времени, еще до Вайоминга. Но этого не произошло. Он по-прежнему был здесь, на пустой стоянке второразрядного техасского борделя. На пальцах подсыхали сопли нахальной шлюхи, а в мозгу искрилось слишком большое для нормального самочувствия количество сина. От тени его автомобиля отделился человек. Он стоял кэдди лицом. В приглушенном лиловом свете фонарей на границе парковки фигура и лицо человека скрадывались. Но что-то в его позе нагоняло воспоминания, разбуженные голосом. Син подсказал имя, дорисовал черты на затемненном лице. Он вглядывался, пытаясь осмыслить происходящее. «Ты!» Силуэт шевельнулся, сделав слабый жест рукой. «Но!» — Эдди мотнул головой. «Ты! Мужик! Ты же на этом сраном Марсе!» Человек ничего не ответил, выжидая. Эдди подошел ближе, поднимая руки для объятия. «Когда ты вернулся? В смысле, мужик, что ты тут делаешь?» «А ты не знаешь?» Он улыбнулся недоумевающе, но искренне. «Нет, мужик, я ни хера не имею никакого...» И тут улыбка исчезла, уничтоженная неожиданным пониманием. Всего на миг в пустыне стало тихо. Лишь по автостраде пронесся автовоз. Эдди потянулся к животу под куртку, нащупал рукоятку маленького кольта, модель-гражданин, который всегда висел у него на ремне. Тот подошел слишком близко. Осознание, всё, что он помнил о скорпионах из иных времен, захлестнуло какое-то грустное и медленное, невзирая на скорость, с которой всё летело в тартарары на глазах. Человек метнулся вперед. Запястье Эдди оказалось в железной хватке, и рука с пистолетом не двинулась с места. Он выбросил левую руку, чтобы рубануть противника по горлу или по лицу, или по близко, слишком сука, близко. Но тот другое блокировал замах, и у Эдди ничего не вышло, он не смог ничего сделать. Удар снизу выбил землю из-под ног, подсечка, и вот он уже на земле. Он в жалкой попытке откатился в сторону, лишь бы не дать этому скоту достать его ботинком. Перевернулся. Ствол! Ну где ж твою мать, ствол? Оружие на месте. Он снова вцепился в рукоять кольта, извлек его с рыком облегчения, прицелился. У гражданина нет предохранителя, нужно только нажать посильнее, и... Фигура стояла над ним чернее на фоне неба. Рука опущена вниз, целится, и... Что-то Пять распластала его, размазала по земле с нечеловеческой силой. Приглушённый треск. Его уловили уши, но прошло несколько мгновений, прежде чем он осознал, что это значит. Звезды были прямо над головой. Он смотрел на них, внезапно очарованный. Звезды казались гораздо ближе, чем обычно. Они висели низко, словно неожиданно заинтересовавшись происходящим. Он захрипел, ощущая, как что-то быстро течет по груди, будто холодная вода. Он знал, что это значит. Син заставлял его мыслить с беспощадной ясностью. Он поднял голову. Это было самое трудное, что ему когда-либо доводилось делать. Череп казался каменным и различил очертания нападавшего. Тот все еще стоял, направив на него указующий перст, будто судья. «Я думал, ты будешь сражаться», — раздался голос. «Но для тебя это время было слишком долгим, так? Слишком долгим. Может, дело в этом?» «В чем? не в попад удивился он. Закашлялся и ощутил во рту вкус крови. Подумал еще, что теперь будет делать Криси эта сучка тупая. «Думаю, с тобой всё», — проговорил голос. Он попытался кивнуть, но голова лишь откинулась назад на грязное покрытие парковки, и на этот раз там и осталось. Звёзды, — заметил он, — вроде бы потускнели, и небо выглядело каким-то более холодным, чем раньше. В нем было меньше бархатистой мягкости и больше бескрайней пустоты, которая и была его подлинной сутью. Умереть на парковке борделя? Ну, какого хера? С автострады донесся грохот очередного автовоза. Он увидел мысленным взором уютный красный свет его задних габаритов, удаляющихся во тьму. И побежал. За ними вслед.